Крополь сын начал с того, что приучил публику произносить конечное «и» своей фамилии, так слабо, что вскоре, при общем снисхождении, его фамилия стала звучать просто «Крополь», имя чисто французское. Потом он женился. У него как раз была на примете француженка, в которую он был влюблен,